человек и зеркало. Как я уже говорил, если человек ставит во главу угла внешний аспект морали, тогда этот аспект лучше всего отражают враг и зеркало. Ведь и враг, и зеркало проверяют и оценивают наше поведение. Женщина каждый день использует зеркало для ухода за собой, но для мужчины зеркало это средство для интроспекции. подчёркивая, как обычно, мораль, ориентированную на внешний мир, Дзёти говорит о зеркале. Чтобы лучше выглядеть, самурай должен иметь обыкновение постоянно смотреть на себя в зеркало. Когда мне исполнилось 13 лет, я завязал волосы в традиционный узел на макушке головы. Но после этого ещё целый год оставался дома, потому что мои родственники сказали мне: У тебя очень умное лицо, и поэтому ты никогда не добьёшься успеха. Не случайно Даймё очень не любит слуг, которые кажутся умными. После этого я решил изменить своё выражение лица и в течение дня много раз смотрел на себя в зеркало. Через год все снова посмотрели на меня и сказали, что на этот раз я выгляжу намного лучше. Тогда я понял, в чём подлинная служба самурая. Ведь хозяин всегда сомневается, прежде чем доверить важное дело человеку с умным лицом. Если в поведении слуги нет спокойного достоинства и бесстрастности, никто не назовёт его достойным. Идеальным следует считать почтительное, но строгое и сосредоточенное выражение лица. Книга первая. Странный пример. Юноша со слишком умным лицом пытается изменить свой внешний вид, долго глядя на себя в зеркало. Но то, что хагакуре здесь говорит о человеческом, а точнее, мужском идеале красоты, почтительное, но строгое и сосредоточенное выражение лица, даёт нам хороший критерий для оценки внешнего вида мужчины. Почтенное означает смирение, которое внушает доверие другим, тогда как строгое создаёт впечатление аскетичности и отстранённости. От самурая требуется объединить эти два противоположных элемента в спокойной сосредоточенности.